Глава вторая. Лестница на восьмой ярус располагалась в небольшом зале. Пол в нем проседал к центру. Там скопилась зловонная жижа, по краю которой мы и двинулись к нише в дальней стене. Под ногами мерзко чавкала липкая грязь, и я был целиком и полностью сосредоточен на нелегкой задаче не заляпаться в этом месиве по уши, когда лужа вдруг вспухла, И вылетевшие из нее щупальца обвили меня вокруг груди, потянули в провал, оказавшийся пастью невероятного по своим размерам чудовища. Я бы сгинул проглоченный неведомой тварью, захлебнулся бы в ее желудочном соке или оказался перемолот зубами, но вновь подстраховали эльфы. Силовые ленты обрели материальность, дернули назад, и началось натуральное перетягивание каната». Демоническое троди пыталось меня сожрать. Маги крови не позволяли и попутно закидывали чудище заклинаниями. Вот только алые звезды просто гасли. Пиявки только присосались и сразу отвалились, а призрачные клинки, хотя и отсекли несколько щупалец, но те немедленно отросли заново. Я и сам по мере сил продолжал барахтаться. Пусть подошвы и скользили в грязи, и никак не получалось толком упереться ими в пол. «Если б не плащ, мне бы давно пришел конец, а так мерзкого вида слизь стекала по нему, не причиняя вреда». Нео в противостоянии ввязываться не стал и пробрался к лестнице, замахал оттуда руками. Тогда Каин и Авель тоже начали понемногу смещаться в этом направлении, и все бы ничего, но ребра у меня уже откровенно трещали, не получалось толком наполнить легкие воздухом, и перед глазами вовсю мелькали серые точки. Эльфы, наконец, присоединились к Нео, и, обретя полноценную опору, потянули меня с удвоенной силой. Понемногу монстр начал сдавать позиции, но не сдался, даже когда маги заволокли меня на лестницу. Мелькнула красная вспышка. Силовой щит рассёк все щупальцы до единого и не позволил их обрубкам вновь меня опутать. Те бестолково заилозили по магической преграде не в силах её преодолеть. «Бежим!» — крикнул Каин. «Но какой то Я так и оставался опутан щупальцами. Ладно, хоть теперь они перешли в разряд мертвой плоти, и оказалось достаточно окутаться белым пламенем, чтобы освободиться от их омерзительной хватки. Эльфы ждать не стали, и вовсю прыть понеслись вверх по лестнице. Я толкнул Нео вслед за ними и тоже ринулся на утек. Миг спустя, с легким хлопком, развеялся силовой щит, но щупальца-твари впустую ударили по ступеням, «Меня на прежнем месте уже не было. Несколько секунд спустя я вслед за магами крови вывалился на восьмой ярус и без сил развалился там на пыльном полу. Зараза, чуть не сожрали. Каин с Авелем вымотались, такое впечатление ничуть не меньше моего, и какое-то время мы просто пытались перевести дух, вот и расслабились». Забыли, что и на восьмом ярусе найдется немало тех, кто способен сожрать нас с костями, потрохами и всем снаряжением вместе взятым. И... нашелся. По счастью, сырыми нас незваный гость кушать не пожелал. Мы и заметили его исключительно из-за отцветов багряного пламени, который окутал шагавшую по коридору фигуру. Демоническая харя, костяные шипы, освежованная плоть, Это ищади ада оказалась ничто огненной жабе, с ним так просто было не совладать. Я понял это с первого взгляда, а когда демон свел когтистые лапы и между ними вспыхнул косматый пламенный шар, осознал и невозможность унести от него ноги. Терявшийся во тьме коридор был прямым как стрела, а по лестнице с месистыми шлепками продолжали бить щупальца. Путь для отступления перекрывала едва не сожравшее меня отродье. Не спрятаться, не сбежать. Оставалось только пасть смертью храбрых, но умирать не просто не хотелось. Умирать было попросту нельзя. И тогда на меня ударом молнии снизошло озарение, будто подтолкнуло что-то изнутри. Всем было не спастись. Кем-то следовало пожертвовать. Некроманты, именно так и поступают. Жертвуют своими мертвыми слугами. «Валим!» — крикнул я, и усилием воли направил фамильяра навстречу полетевшему в нас огненному шару, а сам вскочил на ноги и толчком в спину придал ускорение замешкавшемуся Нео. Эльфов подгонять не возникло нужды. Они рванули прочь еще раньше меня. Миг спустя мертвый ворон повстречался с демоническими чарами и рванула Сзади накатило пламя. Ударная волна боднула и даже немного подкинула воздух, но я устоял на ногах, лишь начал быстрее ими передвигать, а от ожогов уберег плащ. Демон взревел и отправил в догонку второй огненный шар. Ладно хоть мы выгадали немалую фору, успели повернуть за угол и даже немного отбежали от поворота, когда там взорвались, угодившие в стену пламенные чары. На этот раз я даже не обернулся и, распространяя вокруг запах паленой кожи, продолжил волочь за собой не слишком-то и шустрого Нео. Каин и Авель оторвались от нас и на полном ходу влетели в круглый зал, а там их поджидал выходец с плана смерти. Мертвый демон преспокойно сидел на бортике фонтана в центре помещения и обдирал плоть с оторванной головы какого-то бедолаги. Но при нашем появлении встрепенулся и разинул пасть, полную мелких острых зубов. Улыбнулся еде, вежливый какой. Не тут-то было. Маги крови слаженно шибанули двумя алыми звёздами. Сила удара опрокинула мёртвую тварь на спину, и та не удержалась на бортике, свалилась в чашу фонтана. При этом отзвук глухого удара донёсся далеко не сразу, да и вышел он на редкость сочным и глухим. Пробегая мимо, я глянул вниз и обнаружил, что дна у чаши нет, и в полу провал ведёт на ярус ниже. «Повезло». И везло так еще минут пять или шесть, пока запутывали следы в узеньких переходах и подземных чертогах. И сами ни на кого не нарвались, и огненный демон потерял из виду и отстал. «Здесь!» — крикнул вдруг Авель, углядевший одному ему известный ориентир. «Тут переход, сразу на четвертый уровень!» Вот только эльф в спешке совсем позабыл, что за лестницами обычно присматривают какие-нибудь твари, о чем сам толковал недалее получаса назад. И Каин тоже об этом не подумал. Он во всем полагался на своего напарника. но ну, а я давешнее предупреждение даже не вспомнил. Мне было попросту не до того. На последних остатках выносливости волок за собой Нео. Так мы и вломились в тишину. Насторожились только, когда кругом растеклось обволакивающее своей пеленой безмолвие. Прежде чем успели податься назад, пыль на полу закрутилась, и обрела обличие фигуры в плаще и островерхом капюшоне. Под тем сгустился мрак, проникнуть за который не помогло даже магическое зрение. Да я особо и не вглядывался. Холодные пальцы чужой воли проникли в сознание и принялись воздействовать на него, будто на сырую глину. А попутно, самым психоделическим образом менялась окружавшая нас действительность. Из каменного пола стали пробиваться фиолетовые ростки, а потолок сначала посерел, затем начал становиться прозрачным, растворяться и пропадать. Нас затягивало на какой-то иной план бытия, и ничего поделать с этим было нельзя. Как ни пытался я вернуть себе контроль над разумом и телом, мог лишь вращать глазами да скрипеть зубами. Поводыри мертвых получали дополнительную сопротивляемость к ментальному воздействию, Аналогичная защита от телепатического вторжения в разум имелась и у мага в крови, но наш нынешний противник оказался слишком силен и не оставил ни единого шанса на спасение. А потом все это разом кончилось. Демон пыльных дорог убит. Распределение опыта внутри группы. Плюс 350. Неведомое создание осыпалось серым прахом. Рядом замер с маргенштерном в руке Нео. Его сознание демон поработить не сумел, да оно и не мудрено. Чтобы взломать спятивший кусок программного кода, нужен хакер, а не телепат. «Уходим!» — хрипло выдохнул Авель, и мы со всех ног бросились прочь, причем мне приходилось нестись чуть ли не в кромешном мраке. Алые ленты развеялись, и маги крови больше не могли ни подстраховать, ни наделить ночным зрением плевать. «Бежать!» Сразу в нескольких концах зала закрутились пыльные смерчи, но прежде чем они воплотились в демонов, мы заскочили на крутую каменную лестницу и рванули по ней, наплевав на риск активировать неосторожным движением ловушку. Бежали так, пока окончательно не просела выносливость. Тогда расселись на ступенях и начали жадно глотать воздух, пытаясь отдышаться. «Какая-то лестница... слишком длинная», — заявил спустя пару минут Каин. «Так...» На четыре яруса вверх уходит. Напомнил Авель и первым поднялся на ноги. «Не рассиживайтесь. Могут на нижние уровни игроки пойти. Джон, вызывай своего ворона». «Теперь только через сутки смогу», — покачал я головой. «Тогда мертвяка вперёд пускай», — указал Каин на Нео. «Не, он мне нужен». «Вот вы, некроманты странные», — не выдержал Авель. «Этот погибнет, нового поднимешь». Я не стал ничего объяснять и отрезал. «Мне нужен этот», — затем потребовал. «Давайте, возвращайте свои ленты!» «Мы двужильные, что ли?» — фыркнул Каин. «Заклинание откатиться должно!» «Зараза!» — выругался я. Огляделся и обнаружил, что достаточно неплохо ориентируюсь в темноте. По крайней мере, вижу и стены, и ступени. Такое впечатление — сверху лился тусклый свет. Я немного поколебался, затем подтянул к себе Нео и шепнул ему. «Держись за мной, не зевай!» — Рыжебородый мертвец кивнул. «И мы продолжили восхождение!» Чем выше поднимались, тем светлее становилось, а в зале, куда вывела лестница, и вовсе не пришлось напрягать глаза, разглядывая детали обстановки. В потолке там зиял огромный пролом, через него виднелись еще несколько разрушенных перекрытий, а дальше в невероятной выси проглядывал лоскут серо-голубого неба. Засмотрелся на него и зевнул. Хорошо еще здешние твари караулили вход в подземелье, Появление игроков с нижних ярусов они никак не ожидали. Прежде чем рогатые создания с вывернутыми назад коленями и копытами заподозрили неладное, Нео ухватил меня за плечо и втянул обратно на лестницу. Мы спустились на десяток ступеней, и наверх выдвинулся Авель, но субтильный эльф почти сразу вновь присоединился к нам. «Три сообщил маг негромким шепотом. «Незаметно, не проскочим. Даже плащи теней не помогут». — добавил он и развел руками. — Придется драться. На восьмой ярус возвращаться точно нельзя. — Сильные твари, — уточнил я. Авель поморщился. — Справимся. Но кого-нибудь могут положить. И наверняка нашумим. Тогда сюда со всего яруса монстры сбегутся. Хотя... Каэн понял напарника без слов. — Кровавый взрыв! — прищелкнул он пальцами и осторожно поднялся к выходу в зал. Выглянул из-за стены... Спустился и продолжил. «Стоят кучно. Всех зацепит. «Придется выложиться», — засомневался Авель. «А какие варианты?» — развел руками Каин. «Даже если Джон своего мертвяка в бой отправит, бесы его мигом поджарят. Так?» «Так», — нехотя согласился худощавый маг крови и предупредил меня. «Джон, мы попробуем накрыть всех разом. Но если кто-то выживет, добивать придется тебе. Хорошо?» После моего кивка эльфы тихонько поднялись на верхнюю площадку. Без сомнений и колебаний надрезали ножами руки и принялись рисовать на пыльном камне какую-то сложную схему, попутно закачивали в нее магическую энергию. Я присоединился к ним, прижался к стене, осторожно выглянул в зал. Бесы оставались на своих местах. Из всего моего арсенала на таком расстоянии их доставали только костяные обломки. И я вытянул из мешочка два последних зачарованных кусочка ребра. Потом обернулся к Нео, подозвал его к себе и приказал. «По прямой к ним не беги. Уйди с линии огня. Обогни колонны и ударь с фланга». «Хорошо, дядя Джон», — ответил Нео безмолвно и бесстрастно. Каин и Авель так и продолжали возиться с построением магической схемы. Вокруг них понемногу растекалось алое свечение. Воздух едва заметно гудел от переполнявшей пространство энергии. В бою от подобного заклинания толку было немного. Годилось оно только для удара из-под тишка. Наверное, годилось. Просто хотелось верить, что усилия мага в крови не пойдут на смарку. «На счет три!» Хрипло выдохнул Авель, и объединившие усилия эльфы слаженно повели руками, заставив прийти в движение силу, влитую ими в магическую схему. Кровь питалась в камень, и сияние погасло. А миг спустя красные письмена начали проявляться на полу вокруг центрального из бесов. Один удар сердца. Другой. И вот уже выступившая на мраморной плите схема засияла. Ударившие вверх алые лучи сложились в решетку. Охватили монстра, сжали и сразу хлопнуло. Бес взорвался кровавым облаком. Его соседей ошпарило и обварило. Но выплеск силы оказался недостаточно сильным и прикончить их не смог. «Настал мой черед действовать». Нео юркнул за колонну, а я сразу с обеих рук метнул заранее заготовленные костяные обломки. Своей целью выбрал тварь, наиболее пострадавшую при взрыве, и не прогадал. Чары пробили две сквозных дыры, и бес замертво рухнул на пол. Он рухнул, второй нет. Но и в атаку на нас этот выходец с плана бытия не кинулся». Лишь ткнул трезубцем, и из того сорвалась ослепительная шаровая молния. Я и глазом моргнуть не успел, как шар искрящейся энергии угодил в меня и разлетелся ворохом молний. Досталось всем. Нео забился на полу, нелепо подергивая руками и ногами, будто мертвая лягушка под напряжением. А эльфов и вовсе снесло с лестничной клетки. Они сбитыми кеглями покатились вниз по ступеням. Меня впечатало в стену. И хоть кожаный плащ обладал весьма неплохой сопротивляемостью к электричеству, несколько мгновений я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И даже наполнить легкий воздухом сумел, лишь когда на остриях трезубца заискрились предвестники нового разряда. К стыду своему, я растерялся. Не в силах найти выход из сложившейся ситуации, и решение подсказало игровое альтер-эго. Просто некое наитие заставило потянуться и влить свою волю в беса, с пробитой костяными осколками грудью. Ловец душ. Мертвая тварь подскочила с пола и со всего маху ткнула последнего из троицы наших противников трезубцем в спину. Я повел руками, приподнимая насаженного на острия беса, и тот забился, засучил ногами. Бестолку. Ранение оказалось слишком серьезным. Оно стало последней каплей, и без того серьезно ошпаренный выродок испустил дух. А потом лапа подконтрольного мне зомби подломилась. Он оступился и повалился на пол. Ударился о камень рогатой головой. Вновь стал кучей мертвого мяса. Бес убит на 3. Распределение опыта внутри группы плюс восемьсот тридцать. Я с шумом выдохнул и отлип от стены. Подступил к Нео, который никак не мог подняться с пола и протянул ему руку. Мой цифровой друг с благодарностью принял помощь и спросил. Могу я потратиться на восстановление? Магической энергии на противостояние ушло не так уж и много. Я кивнул. Делай. А сам двинулся к лестнице, но эльфам помощь не требовалась. Они самостоятельно поднялись на площадку, огляделись и засуетились. Надо убираться отсюда. И мы убрались. Не забыв, впрочем, и о сборе трофеев. По итогам боя нам достались трезубец, добротный кожаный ремень и немного денег, Но делёжку устраивать не стали, и без того кучу времени здесь потеряли. Четвёртый ярус альтарских катакомб уже не производил столь гнетущего впечатления. Если честно, чувствовал себя там как дома. В первую очередь это были именно катакомбы с гробницами и захоронениями в нишах. Тут и там валялись кости и черепа. К тому же там достаточно часто через проломы в перекрытиях проглядывало небо, и почти везде было достаточно светло. Впрочем, хватало и бездонных провалов, уводящих в неведомые глубины подземелий. Честно говоря, воспользоваться здесь заклинанием толчка я бы уже не рискнул. А еще на глаза постоянно попадались следы недавнего присутствия игроков. Основными обитателями этого яруса была нежить во всех ее проявлениях, но куда чаще останков обычных зомби мы натыкались на изрубленных кадавров и химер, явно сшитых или даже собранных из не слишком подходящих друг другу тел. «Как бы нам со светлыми не пересечься», прошептал Каин, когда мы крались по одному из бесчетных коридоров. «Авель, ты еще не понял, где мы?» «В каком-то из случайных секторов», отозвался худощавый маг и вдруг замер, настороженный непонятным скрипом. «Подъемник». Мы заглянули за угол и обнаружили, что один из сквозных проломов В перекрытиях игроки оборудовали для спуска сразу на четвертый уровень. Более того, там прямо сейчас, едва заметно покачиваясь, шла вниз клеть. «Валим!» — тихо прошепел Каин. И мы подались назад, но только побежали по коридору. Впереди замелькали отблески осветительных чар. Пришлось юркнуть в первые попавшиеся чертоги, темные и заваленные порубленными на куски телами. Ничего иного нам попросту не оставалось. Незамеченными по узкому коридору мимо игроков не смогли бы проскользнуть даже укрытые чарами невидимости маги-крови, решение вдруг бросить меня с Нео на произвол судьбы. Мы затаились. Кто за колоннами, кто за разоренными саркофагами. И почти сразу внутрь проникли отцветы. Из коридора донеслись отзвуки тяжелых шагов и лясклад. «Вы чего так долго?» — послышался недовольный голос. «Мы половину яруса зачистили, пока вас дожидались». Ответа я не расслышал, просто ощутил вдруг некую неправильность, будто смертью повеяло. А миг спустя из мрака выступил закованный в доспехи мертвец с двуручным боевым топором. Едва ли зомби умудрился пережить недавнюю бойню, скорее уж подошло время для его восстановления и не только его. Из-за спины рыцаря выскользнул костяной арбалетчик, чей череп прикрывал не шлем, а кольчужный капюшон, Нео вскинул Моргенштерн, а Каин сотворил Алую Звезду, но прежде чем успел пустить ее в ход, в ситуацию вмешался я. Зомби — моя вотчина. «Подчинение мертвых. Проверка воли успешна. Задействовано 20 единиц воли из 44. Чумной рыцарь взят под контроль». Закованный Влад и мертвец развернулся и со всего маху обрушил свой зловещий топор на голову арбалетчика. Тяжеленное лезвие легко сокрушило и кольчужный капюшон, и череп. Скелет повалился на пол кучей костей. Костяной арбалетчик убит. Распределение опыта внутри группы плюс пятьдесят. Вот только стук и хруст прозвучали слишком явственно и громко. Их расслышали и в коридоре. «Что это было?» – насторожился там кто-то. И я погнал чумного рыцаря на выход, а сам жестом заставил Каина развеять чары и укрыться за колонной. В дверь посветили и никакой тревоги приближение зомби у игроков не вызвало. «О, давно не виделись!» — выдал кто-то с пренебрежительной линцой, и удар незримого кулака отшвырнул рыцаря, впечатал его в стену, превратил в месиво из гнутых лад, костей и гниющего мяса. «Глянь, больше никто не возродился!» Луч света пробежался по чертогам и погас. «Никого!» — ответил игрок, и в тишине зазвучали удаляющиеся шаги. На наше счастье, возиться в потрохах мертвеца игроки не пожелали. Как видно, высокоуровневая группа торопилась на зачистку нижних ярусов, и лишь это обстоятельство позволило избежать обнаружения. Каин первым подбежал к дверному проему, осторожно выглянул и с облегчением перевел дух. «Ушли!» Я выломал из шеи арбалетчика один из приглянувшихся позвонков и перешел к раздавленному магическим ударом рыцарю. Тот порадовал перепачканным листом пергамента. Разобраться с ним не успел, меня заторопили эльфы. «Джон, убираемся отсюда!» Пришлось сунуть пергамент в карман и поспешить за ними. Попутно потянул за собой Нео. «А ведь и меня так же могли!» Как-то слишком уж бесстрастно произнес он. «В пыль!» «Фарш!» — поправил я мертвого напарника и дернул его за руку. «Не раскисай!» «Идем!» Подъемником мы воспользоваться не рискнули. Зато Авель сумел с его помощью сделать привязку к местности и к короткой дорогой вывел нас на верхний ярус. Благо, эта версия подземелья оказалась недавно зачищена. Удалось пройти ее, не наткнувшись ни на монстров, ни на игроков. Ну а дальше просто повезло. Верхний уровень катакомп показался достаточно обжитым. Там-то и дело попадались закрытые двери, повсеместно чудили факелы и помаргивали огоньками масляные лампы такое где имелась возможность попасть в подвалы зданий напрямую, не выходя на улицу. Авель поделился с нами загруженной картой. Мы засели в одном из глухих закутков и после недолгих поисков подходящего жилья остановили свой выбор на ближайшей гостинице в соседнем квартале. «Джон, сними комнату на первом этаже и зарегистрируйся там». Попросил Каин, потом уставился на Нео. «Только ума не приложу, что с твоим покойником делать. Возьму с собой». «Безумие!» — возмутился Авель. «Как ты его туда проведёшь?» «Отвлеку партье Если нарвёшься на кого-нибудь с прокаченным восприятием, тогда во мне в любом случае определят некроманта». Пожал я плечами и поднял руку. «Всё, вопрос закрыт. Ждите». Маги крови бросили спорить, прикрыли вызывающие тёмно-багровые кожаные одеяния неприметными хламидами и разом растеряли всю свою эпатажность. Я был вынужден во все глаза уставиться на них, прежде чем различил витавшие над головами чёрные облачка аур. Но то я, а вот игроки с прокачанным восприятием разоблачат эльфов без всякого труда. Правда, для этого их ещё надо заметить. Я оценивающе посмотрел на Нео и мысленно предупредил его. «Постарайся не попасться на глаза портье». Мой мёртвый напарник только беспечно улыбнулся. «Не переживай так, дядя Джон». Столь же безмолвно ответил он. «Ты все упростил, сделав меня послушником культа мертвых. Пусть у меня очень невысокий системный статус, но даже с таким каналом связи я смогу остаться незамеченным служебными ботами». «И партия тебя не заметит?» «Это лишь придаток системы регистрации постояльцев. У него приоритет еще ниже, чем у меня». «И ты отведешь ему глаза?» «Заблокирую код, отвечающий». Начал Белонео, но сразу прервался и кивнул. «Да, дядя Джон, отведу ему глаза». «Сложилось впечатление, что меня считают слабоумным, но развивать эту тему я не стал, лишь предупредил. Только не попадайся на глаза игрокам. Никто не ожидает встретить в гостинице зомби, но любой клирик точно распознает в тебе нежить». Нео только плечами пожал. Я напоследок окинул его закутанную в плащ фигуру придирчивым взглядом, потом двинулся к лестнице. «Та вывела нас во внутренний двор-колодец. В гостиницу мы вошли через черный ход». Где-то позади почудилось движение серых теней, но отвлекаться на следовавших за мной эльфов не стал и прикрыл за собой дверь. После я заплатил сонному портье плату за недельное проживание трех человек, настояв при этом на размещении в комнате на первом этаже. Пока торговался, никем не замеченный Нео проскользнул в коридор, а стоило только мне отпереть дверь номера, он быстро переступил через порог и без подсказки распахнул выходившее на улицу окно. Я шагнул следом, и сразу высветилось системное оповещение. «Желаете установить комнату местом возрождения?» «Да?» «Нет?» Ответил, разумеется, согласием. А потом эльфы забрались в окно, и стоило только всей банде зарегистрироваться в гостинице, как оказался закрыт очередной этап выданного червём задания. «Задание «Альтарский портал». Легализация в городе выполнена. Опыт плюс 500. Уровень 25. Текущий прогресс... 475 из 3700.